Часть третья. Мораль. «И кем же он вам приходится, мисс Джеральд?» осведомился шериф. «Джеральд», — поправила она. Странный рот, зеленовато-серые глаза. «Он мой кузен». «Все мы, адамовые дети, кузены через прадца Адама. Надо бы точнее». «Семь лет назад он служил в ВВС», — сказала она. А потом начались неприятности. Его уволили по состоянию здоровья. Шериф покопался в папке, лежавшей на столе. «Помните имя доктора?» Сперва был Томпсон, потом Бромфилд. Он и подписал заключение. Кем он был до службы в авиации? Инженером. То есть стал бы, если бы успел окончить училище. А почему не окончил? Она пожала плечами. Он тогда пропал. Так откуда вы знаете, что он здесь? Я узнаю его везде, — отвечала она. Я видела, но я видела, как это случилось. Видели? Шериф сложил папку и бросил ее на стол. Знаете, мисс Жерард, не мое дело давать людям советы, Но вы, кажется, приличная девушка. Почему же вы не можете просто позабыть о нём? Мне бы хотелось повидать его, если это возможно. Он не в своём уме. Вы не знали этого? Нет. Разбил кулаком оконное стекло без всякой причины. Она ждала, шериф настаивал. Он не опрятен, не помнит даже своего имени. Так могу ли я увидеть его? Шериф буркнул что-то неразборчиво и встал. Будьте этих недоумков из ВВС, хоть сколько-нибудь соображение, они определили бы его куда надо, а не в тюрьму. Стены коридора были выложены усыпанными заклубками стальными пластинами, выкрашенными в кремовый цвет сверху и горчичный снизу. Каждый шаг вызывал гулкий резонанс. Шериф отпер дверь с узким зарешёченным оконцем. Они вошли. Шериф запер за собой дверь, пропустив её вперёд, в большое, похожее на сарай помещение с бетонными стенами и потолком. Вокруг него шло некое подобие балкона, под и над которым располагалось около 20 зарешёченных холодных и неуютных камер. Занятыми были с полдюшины. «А на что вы, собственно, рассчитывали?» – вопросил шериф, заметив выражение на ее лице. «Здесь у нас не Уолфорд, Плаза или что-нибудь такое же. Они подошли к одной из камер в нижнем ряду. А ну-ка, просыпайся, Берроуз, к тебе дама». «Гиб, о, гиб!» Заключенный не шевельнулся. Он раскинулся на матрасе, лежащем прямо на стальном полу. Левая рука была замотана грязной повязкой. «Видите, мисс, ни слова. Довольно?» «Могу ли я переговорить с ним с глазу на глаз?» Попустите меня к нему, выдохнула она, как бы чего не случилось, предупредил шериф. Она пристально посмотрела на него, и отпирая дверь камеры, шериф промолвил: "Если что, вопите громче. Я тут поблизости. А ты, Бэроу, смотри у меня, а то получишь пулю. А ты, Бэроу, смотри у меня, не то получишь пулю". И он запер за ней дверь камеры. Девушка подождала, пока шериф отошёл, и склонилась над заключённым. "Гип", пробормотала она. "Гип Бэроус". Помершие глаза шевельнулись в глазницах. Повернулись в ее сторону. Медленно моргнули и неторопливо открылись опять. Она встала рядом с ним на колени. «Мистер Берроз», — шепнула она, — «вы не знаете меня. Я сказала им, что вы мой двоюродный брат. Я хочу помочь вам». Он молчал. Она сказала, «Я хочу помочь вам выбраться отсюда. Вы хотите вернуться на свободу?» Он долго глядел ей в лицо. Потом глаза его совершили путь к запертой двери и вернулись к ее лицу. Она прикоснулась к его лбу, к щеке, показала на грязную повязку. «Сильно болит?» Он рассеянно перевёл взгляд от её лица к повязке, потом с трудом посмотрел на неё снова. Она спросила: "Не хотите ли вы что-то сказать?" Он молчал так долго, что она поднялась. "Пожалуй, мне лучше уйти, но вы всё-таки не забывайте обо мне. Я помогу вам." И она повернулась к двери. Он спросил: "Почему?" Она вернулась назад. "Потому что вы грязный, избитый, никому не нужный, и потому что я знаю, кто вы на самом деле. Вы безумны." "Остала пробормотал он. Она улыбнулась. О вас здесь говорят то же самое. Значит, у нас много общего». Он грязно выругался. Она невозмутимо ответила. «И за этим вы тоже не спрячетесь. А теперь слушайте меня. Сегодня днем вас посетят двое. Один доктор, второй адвокат. К вечеру вы выйдете на свободу». Он приподнял голову, и на его литургическом лице проступили, наконец, признаки чувства. Оно могло казаться каким угодно, только недоброжелательным. Голос его исходил из недр груди. «Что еще за доктор?» Хирург, у вас ведь рани на рука, ровно отвечала она. Не психиатр. Вам не придётся заново переживать о свидетельстве. Он откинул голову назад, аживление медленно покидало его. Она подождала, но не получив ответа, повернулась и позвала шерифа. Это было несложно. Приговор предусматривал 2 месяца за злостное хулиганство и не определял альтернативы в виде штрафа. Адвокат мгновенно доказал, что подобная альтернатива должна была существовать. Штраф был выплачен. В новой чистой повязке и грязной одежде Бэроза провели мимо сердитого шерифа, расточавшего угрозы и живописавшего, что именно ждет всякого грязного типа, осмелившегося снова сунуть нос в городок. Девушка ожидала его на улице. Гиб, чувствуя себя дураком, стоял на крыльце, пока она заканчивала разговор с адвокатом. Наконец тот удалился, и она притронулась к его локтю. «Пошли, Гиб». Он следовал за ней, как за водной игрушкой, ноги словно сами несли его в нужную сторону. Дважды свернув за угол, они поднялись по чистым ступеням дома, стоявшего среди прочих строений как-то строго и особняком, словно старая дева. Окошко над дверью поблёскивало цветными стёклами витража. Девушка отпирла одним ключом входную дверь, другим ключом дверь в прихожую. Она вошла в коридор, затем в комнату с зеркалом. Высокий потолок, много воздуха, чистота. Впервые он что-то сделал по собственной воле. Медленно повернулся, одно за другое разглядывая стены, приподнял за уголок салфетку на туалетном столике, дал ему опуститься. «Ваша комната». «Ваша», — ответила она и, подойдя к нему, положила на комод два ключа. «Ваши ключи». Она выдвинула верхний ящик. Тут носки и носовые платки. Потом по очереди постучала костяшками по каждому ящику. Рубашки, белье. Указала на дверцу шкафа. Там два костюма. По-моему, должны подойти. Халат, шлепанцы, ботинки. Потом показала на дверь. Ванная. Там есть все. Полотенце, мыло, бритва. И бритва? Всякий, кому доверяют ключи, может иметь и бритву. Мягко отвечала она. А теперь приведите себя в порядок. Я вернусь через 15 минут. Вы помните, когда ели в последний раз? Он покачал головой. Четыре дня назад. Так что пока. Она выскользнула за дверь и исчезла, хотя он пытался кликнуть ее. И долго глядел на дверь. А потом ругнулся и бессильно повалился спиной на кровать. Поскреб нос... Рука сама собой устремилась к подбородку. Сершавый, колючий, пристал, пробормотал: "Чёрта с два" и повалился обратно. И вдруг каким-то образом оказался в ванной прямо перед зеркалом. Намочил руки и плеснул воды в лицо и растёр грязь полотенцем. Поглядел и снова взялся за мыло. Он нашёл бритву, нашёл бельё, брюки, носки, шлёпанцы, рубашку и куртку. А потом посмотрел в зеркало и понял, что ему необходима расчёска. А потом Аналогким открыла дверь, положила свои пакеты на комод, улыбнулась ему. И протянула руку с расчёской. Не говоря ни слова, он взял её, вернулся в ванную, намочил волосы и причесался. "Идите, всё готово", позвала его из комнаты девушка. Она убрала с ночного столика лампу и поставила на него толстое овальное блюдо, на котором находились нежирный настоящий стейк, бутылка эля, бутылочка поменьше с крепким портером, картофель по-айдахски, между половинками клубней таяло масла. Горячие рулеты под салфеткой, салат в небольшой деревянной миске. "Мне ничего не хочу". Завил он: "Немедля приступай к трапезе". И всё в мире исчезло. Остался лишь вкус доброй еды, наполнявшей гортань и нёбо, тонкое покалывание пива и неописуемое волшебство обжаренной корочки. Когда блюдо опустило, он почувствовал, что оно готово вместе со столиком взлететь к его голове. Гипса дрогнулся всем телом, шатнулся вперёд, вцепился обеими руками в край стола, чтобы удержаться на месте. "Всё в порядке, всё хорошо", проговорила девушка за его спиной. И положив руки на плечи, усадила обратно в кресло. Он попытался поднять руку, однако не смог этого сделать. Она вытерла салфеткой его влажный рот и лоб. Наконец, глаза его открылись. Он поискал её взглядом. Она сидела на краю постели, безмолвно наблюдая за ним. Он кротко улыбнулся. Она поднялась. Теперь всё будет хорошо. Ложитесь. Спокойной ночи. Она была в комнате, и вдруг её не стало. Она была с ним, а теперь он остался один. Это была перемена слишком важная для того, чтобы её можно было притерпеть, и слишком огромная для того, чтобы её можно было понять. Поглядев на дверь, он проговорил: "Спокойной ночи". Только потому, что это были последние её слова, и они ещё трепетали в воздухе. Опустив руки на подлокотники кресла, Гиб заставил свои ноги повиноваться. Он сумел только встать не более того и в итоге упал вперёд и наискось, чтобы при падении не задеть стул. Он повалился поперёк стёганого покрывала, и навалилась тьма. «Доброе утро». Он не шевельнулся. Колени его были подогнуты, а руки тыльной стороной прикрывали глаза. Он отключил свое кинестетическое чувство осязания, чтобы легкий наклон матраса не указал на место, где присела она. Он отсоединил слух, на случай, если она опять заговорит. На ноздри выдавали его, он не ожидал обнаружить в этой комнате кофе и теперь хотел его, жаждал прежде, чем отключить обоняние. Он лежал и думал. Что-то думал о ней. Если она заговорит, думал он, я ей задам. Он будет лежать здесь, пока она не заговорит, а когда заговорит, проигнорирует её и останется лежать. Он ждал. Но если она не заговорит, он не сможет проигнорировать её слова так. Он открыл глаза, круглые, горящие, сердитые. Она сидела в ногах его постели. Тело её замерло, лицо застыло, жили собственную жизнь только рот и глаза. Он вдруг силой закашлялся. Это заставило его зажмуриться, а когда он снова открыл их, то уже не смотрел на неё. Прикоснувшись к груди, он посмотрел на себя. Надо же, так не раздеваясь, проспал всю ночь. «Выпейте кофе». Он поглядел на нее. Она до сих пор не двигалась и не шевелилась. Красный жакет с серо-зеленой косынкой на шее, удлиненные серо-зеленые глаза, из тех, что в профиль кажутся глубокими треугольниками. Он отвернулся от нее. И, поворачиваясь все дальше и дальше, заметил кофе. Высокий кофейник, чашка с толстыми стенками, полная до краев. Черный, крепкий, добрый напиток. «Ух!» протянул он, вдыхая запах, и отпил. Ух. Теперь он поглядел на солнечный свет, складки приподнятых дунавением маркизетовых занавесок, сноп света. Хорошо. Светлая вол, тень самого света там, где солнце отражалось от висевшего на стене круглого зеркала на чистую краску соседней стены. Хорошо. И он сделал новый добрый глоток, потом поставил чашку и прикоснулся к пуговицам рубашки, мятой и пропотевшей. "Душ", проговорил он. Ступайте, ответила девушка. Поднявшись, она подошла к комоду, на котором находилась картонная коробка и несколько бумажных пакетов. Из коробки она достала электроплитку. Тем временем он сумел расстегнуть три пуговицы, потом с лёгким треском отлетели четвёртая и пятая. Каким-то образом он сумел избавиться от прочей одежды. Девушка не обращала на него внимания. Она не смотрела на него, но и не отворачивалась, а что-то делала с плиткой. Он отправился в ванную комнату и долго возился там с кранами душа, пытаясь сделать воду приемлемой. Став под душ, он пустил воду по шее и спине. Увидев в мыльнице мыло, пустил воду на голову и долго мылил ее куском мыла до тех пор, пока мягкая и ласковая пена не покрыла ее целиком. Неведомо откуда явилась мысль. Боже мой, мои ребра стали похожи на ксилофон. Надо бы снова обрасти мяском, иначе можно и заболеть, а там и... Потом мысль сама собой возвратилась обратно, перебивая себя. Зачем выздоравливать? Хорошо быть больным, оставайся больным, чувствуй себя всё хуже и хуже. Возмутившись, он неведомо у кого потребовал ответа. Кто это тут говорит, что я должен болеть? Однако ответа не получил, если не считать таковым звонкий плеск струй окафель. Выключив воду, он вышел из душа и снял с вешалки огромное полотенце. Начав с головы, просушил им каждый волосок от кончика до корня, потом бросил его в уголке на пол, взял другое и растёр им всё тело, так что оно порозовело. Он выглянул в комнату. Халат оказался на ручке, находившейся возле двери мягкого кресла, поэтому он сразу же накинул его на плечи. Девушка тем временем поливала три сидевших на сковородке идеальных яйца благоуханным жиром бекона, черпая его ложкой. Когда он присел на край шик постели, она ловко спустила все три яйца ему на тарелку, оставив весь жир на сковородке. Яичница оказалась совершенной: белок весь свернулся, а круглые желтки остались жидкими, однако подёрнулись плёночкой. С ними соседствовал бекон, подсушенный и ароматный, на четыре короткие секунды не дотянувший до хруста. А ещё тосты, золотисто-руже, белые и мягкие внутри, с быстротающим маслом, спешащим найти для себя укромные уголки и укрытие. Два ломтика с маслом, один с мармеладом. И всю эту трапезу освещало солнце, создавая цвета, доступные одному лишь мармеладу из цветному стеклу. Он ел и пил кофе. Ел и снова пил кофе и запивал его кофе. Всё это время она сидела в мягком кресле, и руки её казались плясунами, под лёгкими и быстрыми движениями которых пуговицы сами собой превращались в крубашки. Он следил за ней, и когда она закончила свою работу, подошёл и протянул руку к рубашке, однако она указала ему: "Возьмите чистую". Он обнаружил вязаный пуловер и рубашку Пола. Пока он одевался, она вымыла тарелки и сковородку и поправила постель. Потом он сидел, откинувшись в кресле, а она, став на колени, перевязывала его руку. Повязка оказалась крепкой и удобной. «Вообще-то, уже можно обойтись и без повязки», с удовлетворением заметила девушка. Потом она встала, подошла к постели и села лицом к нему, спокойная, если забыть про глаза, если забыть про рот. За окном протяжно пропела Иволга. Птичий крик звонкими льдинками просыпался с небес. Проехал шальной грузовик, деловито потряхивая ниткой коровьих колокольчиков в кузове. По бокам его шествовали двое мужчин. Голос одного из них звучал грубо, другой голос спел, словно как скрипка. От одного из окон пополз в пространство сферический звук, в середине которого жужжала муха. В другом окне появился белый котенок. Муха пролетела мимо котенка, тот встал на дыбки и замахал лапками, а потом повернулся и спрыгнул вниз, так, словно уже давно собирался это сделать. Только глупец мог подумать, что он потерял равновесие. В комнате же было тихо, в ней царило ожидание, ничего не требовавшее, однако ничего не оставлявшее без внимания. Девушка сидела, Руки её уснули, лишь глаза будрствовали, пока трубачист, имя которому Исцеление, чистил тело Гипа от костей до кожи, пока он отдыхал, креп набирался сил. Потом она поднялась, не сказав ему ни слова, просто потому, что время пришло. Прихватив небольшой редикуль, стала возле двери. Он шевельнулся, поднялся на ноги, приблизился к окни. Они вышли, неторопливо подошли к пологому ухоженному склону. У подножия его мальчишки играли в софтбоул. Они немного постояли, наблюдая за ними. Она всё время внимательно изучала лицо Гипа и, заметив, что на нём отражаются только движущиеся фигурки, но не сама игра, взяла его под руку и повела дальше. Они набрели на пруд с утками. Извилистая шлаковая дорожки вели к нему, петляя между цветущими клумбами. Сорвав примулу, она воткнула цветок ему в петлицу. Потом они отыскали скамейку, возле них остановился мужчина с чистенькой ярко-тележкой. Она купила Гипу гамбургер и бутылку содовой. Он мучи пренелся за еду. Неторопливо тянулось время. Когда стало темнеть, она проводила его назад в комнату, оставила одного на полчаса, а когда вернулась, увидела, что он словно окаменел в той же позе. Потом она разворачивала покупки, разогревала еду, нарезала салат, варила кофе. Поевы он начал зевать. Она медленно поднялась на ноги, произнесла: "Спокойной ночи" и исчезла. Он неторопливо повернулся и посмотрел на закрытую дверь. После некоторой паузы проговорил: "Спокойной ночи". Потом разделся, улегся в постель и выключил свет. На следующий день они проехались на автобусе и зашли в ресторан. Ну, а ещё на следующий задержались попозже, чтобы пойти на концерт. Как-то утром шёл дождь, и они сразу отправились в кино. Фильм он смотрел молча, не улыбаясь, ни хмурясь, ни радуясь мелодиям. Вот кофе, это нужно дать в прачечную. Пойдём. Спокойной ночи. Других слов она не говорила, только наблюдала за ним, ничего не требовала и ждала. Он проснулся. Было слишком темно. Он не понимал, где находится. Перед ним возникло лицо, широколобое и худощавое, с острым подбородком. Глаза прятались за толстыми стёклами очков. Он безмолвно скрикнул, а оно улыбнулось в ответ. Когда он понял, что лицо это находится не в комнате, а в его памяти, оно исчезло. Нет, он просто понял, что оно находится не здесь. Сознание этого наполнило его яростью, буквально плавившей мозг. "Да ну кто это?" спросил он себя и ответил себе. "Не знаю, не знаю, не знаю". и голос его превращался в стон, затихавший и затихавший, пока не умолк совсем. Гиб глубоко вздохнул, и тут что-то внутри него скользнуло вниз, разлетелось на части, и он зарыдал. Кто-то взял его за руку, за другую, свел вместе ладони. Это была девушка, она услышала его боль и пришла. Он не один, не один. Эта мысль заставила его зарыдать с еще большей горечью. Перехватил ее руки в свои, и она склонилась над ним, А он сквозь тьму глядел на лицо её и волосы и плакал. Она оставалась с ним до тех пор, пока он не успокоился, и ещё долгое время после этого, потому что он не выпускал её руку. Пальцы его дрожали только после того, как он уснул. Девушка укрыв спящего одеялом до подбородка, вышла из комнаты. Утром он сидел на краю постели, наблюдая за тем, как тает, растворяет в солнечном свете тонкая струйка пара над чашкой кофе. Когда на столике перед ним появилась яичница, он поднял глаза. Рот его дрогнул. Девушка, как всегда, стояла в позе ожидания. «Вы уже завтракали?» Наконец-то интересовался он. Что-то блеснуло в ее глазах, и она отрицательно покачала головой. Он посмотрел на тарелку, над чем-то задумался, затем отодвинул ее от себя на долю дюйма, встал и предложил ей. «Это вам, а я соображу себе что-нибудь другое». Он уже мог увидеть ее улыбку, однако прежде как-то не замечал ее. И теперь, словно бы вся теплота прежних улыбок слилась в эту единственную. Она села и принялась есть. Он поджарил себе яйцом, совсем не так хорошо, как это сделала бы она, и они были готовы прежде, чем он вспомнил о тостах, а тосты подгорели, пока он ел яичницу. Она не пыталась каким-то образом помочь ему даже в те мгновения, когда он рассеянно глядел на маленький стул, хмурился и потирал челюсть. В свой черёд он обнаружил то, что искал, вторую чашку, стоявшую на комоде. Он наполнил её чашку кофе, а себе налил во вторую, к которой она даже не прикаснулась, и она улыбнулась снова. «Как вас зовут?» – впервые поинтересовался он. «Дженни Джерард». «Ах так». Она внимательно поглядела на него, а потом потянулась к спинке кровати, где на ремешке висела ее сумочка. Притянула ее к себе, открыла и достала нечто блестящее – какой-то кусочек металла. На первый взгляд это была алюминиевая трубка, дюймов 8 длиной, овальная в поперечном сечении. Только гибкая, сплетенная из тонких проволочек. Обернув вверх ладонью его правую руку, покоившуюся возле чашки, она опустила в неё короткий цилиндрик. Гипни мог не видеть это движение. Взгляд его был опущен вниз, но пальцы его оставались расжатыми. Выражение лица не изменилось. Наконец он взял в руку ломоть обжаренного хлеба. Трубка упала с ладони, покатилась с края стола, свалилась в вниз. Он принялся намазывать хлеб маслом. После первой совместной трапезы всё пошло по-другому. Многое стояло на чём Он не приступал к идее, пока не присоединится она. Начал оплачивать всякие мелочи: билеты в автобусе, обеды, потом стал пропускать её первой в дверях, брать под локоть, когда они пересекали улицы. Сопровождал её в магазины, носил оттуда пакеты. Он вспомнил своё имя, вспомнил даже, что Гип уменьшительно от Гиппократа. Но прочее, что обычно связано с именем, даже место рождения припомнить не мог. Она не торопила и не расспрашивала его. Просто день за днём находилась рядом с ним и ждала. И всё время старалась, чтобы алюминиевая трубочка попадалась ему на глаза. Почти каждое утро она оказывалась возле его тарелки или в ванной, там из неё торчала зубная щётка. Однажды она обнаружилась в боковом кармане пиджака вместе со скатанными в трубочку счетами. Достав бумажки, он рассеянно выронил металлическую штуковину, и Дженни пришлось подобрать её. Однажды она засунула ему эту трубку в ботинок, и когда он стал обуваться, и не смог этого сделать, то просто вытряхнул её на пол и оставил лежать. Словно для него она была прозрачной, невидимой, что ли. Даже когда однажды в ней обнаружились его деньги, и ему пришлось взять в руки этот предмет, он обращался с ним небрежно и невнимательно. Тут же избавился от него и явно забыл о его существовании. Сама Женя никогда не заводила речи об алюминиевой штуковине, только продолжала настойчиво оставлять её на видном месте. В жизни в стали появляться вчерашние дни, а потом оказалось, что каждый день начинается с утра. Пришли воспоминания с камня, на которой им уже доводилось сидеть, театр, где они бывали. Он мог уже находить дорогу домой. День ото дня она всё меньше руководила им. Наконец он стал даже планировать, как они проведут день. И поскольку память его ограничивалась днями знакомства с ней, каждый новый день приносил с собой открытие: пикник, новый маршрут автобуса, уток или лебедей в пруду. Случались и открытия другого рода. Однажды, остановившись посреди комнаты, Он принялся разглядывать стены, окна и постель и сказал: "Ну выходит, что я болел?" А потом остановился на улице, посмотрел на мрачное здание на другой стороне ее и произнёс: "А я в нём был". А ещё через несколько дней он остановился возле мужской галантереи и заглянул внутрь. Нет, не внутрь. Он смотрел на витрину. Дженни стояла рядом, вглядываясь в его лицо. Он неторопливо поднял левую руку, сжал ладонь, Посмотрел на кривой шрам на её тыльной стороне и два прямых, длинный и короткий, пересекавших его запястье. Вот, сказала она, вкладывая трубку в его руку. Не глядя на предмет, он сжал пальцы в кулак. Лицо его отразило удивление, потом неприкрытый ужас, потом некая подобие гнева. Он даже покачнулся. Всё хорошо, сказал ему Женя. Он что-то недоумённо буркнул, посмотрел на неё, словно на незнакомку, и не сразу узнал. Потом раскрыл ладонь, И внимательно посмотрел на металлическую трубку. Подбросил её, поймал и объявил: "Это моя вещь". Она кивнула. "Вот это окно я и разбил". Посмотрев на него, он снова подбросил в воздух металлический предмет, на сей раз отправив его в карман, и пошёл дальше. Потом он долго молчал и только когда они наконец поднимались по ступенькам к двери своего дома, сказал: "Я разбил витрину, и меня опекли за это в тюрьму, а ты вытащила оттуда Я был болен, а теперь выздоровел, потому что ты привезла меня сюда. Зачем ты это сделала? Захотелось, отвечала она. Он сделался беспокоен, подошёл к шкафу, вывернул карманы обоих пиджаков и спортивной куртки. Пересёк комнату, принялся ощупывать комод, открывать и выдвигать его ящики. В чём дело? Та штуковина, рассеянно отвечал он. Зашёл в ванную и вышел обратно. Помнишь, трубка такая из металла? Да, ответила она. Была же. Недовольно проворчал он. Ещё раз сделал круг по комнате, а потом едва не задев Женю, сидящую на постели, потянулся к ночному столику. Вот она. Он взглянул на трубку, согнул её, сел и откинулся назад в кресле, дабы испотерять. Заметил он с облегчением. Страшно привык к ней. Тюремщики хранили её в конверте, пока ты был в камере, пояснила Женя. Угу, угу. Он покрутил её в пальцах, а затем ткнул ею в сторону Женни, словно бы светлым и внушительным указывающим перстом. Эта штука Она ждала. Он качнул головой. Она давно у меня, повторил он. Поднялся, зашагал, вновь уселся. Я искал парня, который Ах ты, пробормотал он, забыл. Ничего, вспомнишь, мягко успокоила она. Он обхватил голову руками и прошептал сухими губами: Чёрт, я почти отыскал его. Я давно его ищу. Я всегда искал его. Всегда? Но всё время после того, как Дженни, я опять ничего не помню. Ничего, всё хорошо. Хорошо, хорошо, да не слишком это хорошо. Он выпрямился и посмотрел на неё. Прости меня, Женя. Я совсем не собирался орать на тебя. Она взднулась, а он вдруг спросил: "А где была та пещера?" "Пещера?" отозвалась она. Он очертил руками пространство, что-то похожее на половину пещера, на половину избушка в лесу. Где же это было, не помню. "Я была там с тобой?" "Нет", без промедления ответил он. "Кажется, я был там до этого, но не помню. Не волнуйся." А я вот волнуюсь, возбуждённо проговорил он. Согласите, я вправе по волноваться. И как только эти слова слетели с его языка, он взглядом попросил у неё прощения и получил его. Ты должна понять, проговорил он уже более спокойным голосом. Что эта штука, я должен вот что, проговорил он снова возбуждаясь. Так вот, эта штука сейчас важнее всего, что присутствует в этом мире, но я не могу даже вспомнить, что это такое. Такое случается, произнесла Дженни. Такое случилось со мной, мрачно тонно проговорил он, и это мне совершенно не нравится. Ты опять заводишься, проговорила она. Да-да, именно, взорвался он. Потом огляделся, яростно затряс головой. Что это? Что я здесь делаю? Кто ты, Дженни? Зачем тебе всё это нужно? Мне приятно видеть, как ты выздоравливаешь. Да, выздоравливаю, проворчал он. Я должен выздороветь, назло тому, кто велём мне болеть и слабить. Кто сказал тебе это? скрикнула Анна. Томсон, Бухнул он и откинулся назад с тупым изумлением на лице, и высоким ломким голосом подростка простонал. "Томсон? А кто этот Томсон?" она пожала плечами и будничным голосом произнесла. "Надо полагать, тот, кто велел тебе болеть и слабить, как ты говоришь". Ага, вновь прошептал он и протянул снова уже в порыве откровения. "Ага". Он погрозил ей плетёной трубкой. "Я видел его, Томсона этого". Тут взгляд его вновь привлекла плетёная трубка. Он покрутил головой и закрыл глаза. Я искал. Голос его умолк. Томпсона? Не, буркнул он. Уж его-то я и видеть не хотел. И поправился. Именно его. Я хотел выбить мозги из его поганой башки. В самом деле? Ну да. Видишь ли, он... Он был... Ох, ну что же это случилось с моей собственной головой? Шшшш... Попыталась она успокоить его. Не могу вспомнить. Совсем не могу. Проговорил он надломленным голосом. Это как... Ну вот ты видишь, как нечто поднимается из земли, собираешься схватить это, тянешься здесь из сил, ощущая, как хрустят твои кости. Вытягиваешься во весь рост и прикасаешься к этому пальцами, самыми кончиками пальцев. Грудь его порывисто вздымалась и опадала. Застываешь, словно бы навсегда, понимая, что не достигнешь цели, не сможешь ухватиться за это. А потом падаешь и видишь, как это нечто уходит вверх и вверх над твоей головой, становится всё меньше и меньше, и ты никогда, откинувшись на спинку гип ожезмурил глаза. Он то задыхался, то дышал едва слышно. И ты никогда, он стиснул кулаки. В одном из них оказалась та плетённая трубочка, и он сам ново прошёл весь процесс открытия, удивления и недоумения. Она давно у меня, проговорил он, разглядывая вещицу. Это какое-то безумие, чистый бред. А ты как скажешь, Дженни? Ну что ты? Ты считаешь меня сумасшедшим? О нет, значит я болен, проскулил он. Кивоу удивлению, она рассмеялась. Подошла к нему, рывком подняла из кресла, подвела к ванной комнате и включила свет. Потом втолкнула его внутрь к раковине и постучала по зеркалу костяшками пальцев. И кто тут болен? Он посмотрел на сухое и твёрдое лицо, смотревшее на него из зеркала, на блестящие волосы и на ясные глаза, и повернулся к Дженни с искренним удивлением. Я уже давно так хорошо не выглядел. Во всяком случае, с тех пор, как Дженни я служил в армии. А ты как думаешь? Он снова посмотрел в зеркало. «Абсолютно здоровый вид», — проговорил он, как бы обращаясь к себе самому. Потом погладил щеку. «Кто это твердит мне, что я болен?» Услышав шаги Дженни, он погасил свет и вышел из ванной следом за ней. «Мне хотелось переломить спину этого Томпсона пополам, выбросить его сквозь...» «Сквозь что?» «Забавно», — проговорил он. «Я хотел сказать, выбросить его сквозь кирпичную стенку. Я так сконцентрировался на этой мысли, что буквально видел, как я выбрасываю его». «Возможно, так и случилось». Он покачал головой. Это была не стенка, а тостая стеклянная витрина. Вспомнил, завопил он. Я увидел его и захотел ударить. Он стоял на улице совсем рядом и глядел на меня. Я не закричал, я прыгнул и... Он поглядел на руку в шрамах и сказал с удивлением. Развернулся, вмазал и разбил окно. Боже! Он вялым движением сел. Вот за это самое я и попал в тюрьму. Валялся в вонючей камере и гнил заживо. Не ел, не двигался, и мне становилось все хуже и тяжелее. Ждал только конца. Но конец-то, я вижу, не настал. Он поглядел на нее, на ее глаза, на ее рот. Нет, не настал, но только благодаря тебе. Ну а что ты скажешь о себе, Джейни? Что тебе нужно от меня, а? Она опустила глаза. Ох, извини, извини, пожалуйста. Понимаю, это не слишком... Он протянул к девушке ладонь, уронил руку, так и не прикоснувшись к ней. Не знаю, что в меня вселилось сегодня. Просто я не могу понять тебя, Джейни. Разве я что-то делал для тебя, и ты у меня в долгу? Она улыбнулась. "Ну вот так уже лучше". "Но этого мало", скреним тоном сказал он. "Где ты живёшь?" Она указала на другой стороне коридора. "Так", проговорил он, вспомнив ту ночь, которую провёл в связах и со смещением отодвинул воспоминания на задворки памяти. Отвернулся, разыскивая новую тему разговора, любую тему. "Слушай, давай пройдёмся". "Хорошо". Неужели он заметил в её голосе облегчение? Они покатались на американских горках Болаком и Лисахарной ватой потанцевали на открытой площадке. Он удивлялся вслух, где это научился так хорошо танцевать, но о том, что его тревожило, не упоминал до позднего вечера. В тот день общество Дженни впервые по-настоящему урадовало его. Этот вечер был не рядовым днём в их жизни. В нём господствовала возможность. Он никогда ещё не видел её такой весёлой, стремящейся покататься на этом и том, попробовать то и это и пройти по даче, чтобы осмотреть, что такое там есть. Не слышал такого задорного смеха. Смеркалось. Опершись на перила балюстрады, они стояли возле озера и глядели на купающихся. На берегу там и сам сидели парочки. Гиб улыбался, переводя взгляд от одной пары к другой, и готов был пройтись по их адресу, чтобы посмешить Джейни, однако обернувшись, был остановлен странной завистью, смягчавшей ее напряженные черты. Эмоциональный порыв, неопределенный, деликатный, заставил его немедленно отвернуться. А часть это движения была порождена признанием ценности её обращения внутрь себя и нежеланием мешать ей. С другой стороны, он вдруг понял, что полностью посвятив ему свою жизнь, она могла хотеть и чего-то другого. Это к нему же и звернулось со всеми своими целями и желаниями в тот самый день и час, когда Женя вошла в его камеру. До этого мгновения ему даже в голову не приходило, что прожитая ею четверть века не была чистой страницей, как у него самого. Почему, собственно говоря, она стала спасать его? просто решила совершить благородный поступок, но всё-таки почему для этого выбрала именно его. Что нужно ей от него? Месть-то погребённая в той забытой его жизни. Если так, он безмолвно поклялся себе в том, что отдаст ей всё, что она пожелает. Ведь нет и не может быть на свете вещи более ценной, нежели жизнь, которую она заново открыла для него. Но что она ищет? Взгляд его вновь обратился к вечернему пляжу, усеенному звёздочками влюблённых пар. Каждая, свой замкнутый мирок, в гармонии со остальными, скользящий по своей собственной орбите. Влюблённые. Ему приходилось ощущать на себе прикосновение любви. Память о них пряталась в тумане. Он не мог вспомнить, где, когда и с кем это было. Но существовало же всё это вместе с тем старым-старым рефлексом, пока я не найду его и. Однако мысль снова ускользнула от него. Чем бы ни было это неведомое, оно значило больше, чем любовь, брак, работа или полковничий чин. Полковничий Неужели когда-то он хотел стать полковником? Тогда, быть может, ее осенила любовь? Дженни влюбилась в него, увидела, была поражена чувством, как молнией, возжелала его и решила добиться таким вот способом. Ну и тогда, если она хочет именно этого? Зажмурив глаза, он представил себе ее лицо, голову склоненную в полном ожидании внимательном молчании, сильные тонкие руки, гибкое тело, чарующий голодный рот. Перед умственным взором его пробежала последовательность кадров, отснятых камерой здорового мужского ума, однако занесённых в разряд архивных. Очертания ног Дженни, обрисовавшихся на фоне окна под постром облачком и её цветастой свободной шёлковой юбки, Дженни в крестьянской блузе. Острое копьё утреннего солнечного света гнётся и липнет к её ногу, мы плечу и мягким выпуклостям груди. Дженни в танце никнущей к нему так, как если бы он и она были золотыми лепестками электроскопа, где жен это видел, где работал Что это электроскоп? А, конечно же, вы... Но мысль исчезает. Фигура Дженни едва различимая в кипящей тьме, мерцающая белизной под пеленой нейлона, мешающегося с его едкими слезами. Она держит его за руки, и он успокаивается. Нет, Дженни не добивалась его. Ни в неразлучных прогулках, ни в умиротворяющем покое совместных трапез, ни в долгом молчании вдвоем. Ни слова, ни жесть, ни прикосновения не выдавали романтического увлечения. Любовь даже подтаённая и безмолвная требует, жаждит, добивается. Дженни не требовала ничего. Она только только ждала. И если она похоронила в его прошлом какую-то тайну, то не допытывалась. Просто оставалась с ним рядом, чтобы не пропустить её, если она вдруг вынырнет на поверхность. И если ей нужно нечто из того, чем он был и из того, что он делал, почему она не допытывается, не расспрашивает, не выведывает, как-то делали Томсон и Бромфилд. Бромфилд? А это ещё кто такой? Нет, здесь скрылось нечто другое, то, что заставляло ее глядеть на влюбленных с такой сдержанной печалью. Так должно быть без руки, завороженно наблюдает за игрой скрипача. Рот Дженни. Яркий, спокойный, жаждущий. Умные руки Дженни. Тело Дженни, конечно же, гладкое, как ее же плечо, твердое, как ее же предплечье. Бурные жаждущие промелькнули перед ним. Не сговариваясь, они повернулись друг к другу. Две шестеренки. Она ведомая, он ведущий. И тогда дыхание покинуло их обоих, и повисло между ними символом обещанием, единое и живое. В целых два гулких удара сердца пробыли они единой планетой в далёком космосе влюблённых. А потом лицо Женни исказил порыв сосредоточенности, не из-за тем, чтобы сдержать порыв, но скорее для того, чтобы добиться немыслимой точности суждения. И с ним произошло нечто. Словно шарик твердеющего вакуума вдруг возник внутри него. Гипп снова вздохнул, и окружившая их магия сгустилась и хлынула внутрь дыхания, заполняя вакуум поглотившей и убившей чары, целиком, за долю мгновения. Оба не пошевелились, лишь по лицу ее пробежала короткая судорога. Солнце садилось, они стояли друг напротив друга. Лицо ее было обращено вверх, к гиппу, тут пятнышко тени, здесь блек солнца, и все оно было озарено ее внутренним светом. Но чары, чувство слияния, исчезли. Их стало двое. Вновь были он и Анна, так и не слившиеся в одно. И это была Дженни, спокойная, Дженни терпеливая, Дженни непогашая, но не воспоминанная. Впрочем, нет. Истинное различие крылось в нём самом. Руки её подняли, чтобы обнять её за плечи, но более не хотели этого делать. С губ исчез куда-то делся и потерялся так и не родившийся поцелуй. Он отступил. Пойдём. По лицу Дженни пробежала искорка тени досады. Кинь слишком похожа на многое из того, что теперь досаждало ему, на эти гладкие и шероховатые вещи, вечно возникавшие под его кончиками пальцев, но никогда не дававшиеся ему. Ги почти понял её сожаление. Оно относилось к нему. Оно было здесь и исчезло, совсем исчезло, растаяло в вечернем полумраке. Они молча вернулись на главную аллею, к свету жалких тысячи свечевых ламп, к аттракционам и суетливому оживлению вокруг них. Где-то вдали за горизонт опускался истинный свет, совершая единственное сколько-нибудь значищее движение. Пусть игрушечные пушки полили теннисными мячиками в деревянные корабли, пусть вверх по склону бежали игрушечные собачки, пусть летели дротики и воздушные шарики. Под всем этим Дженни и Гип погребли нечто, сделавшееся настолько крохотным, что и холмика не осталось.